Глава одиннадцатая. Элизабет не забыла привезти с собой книгу. Остановившись в прихожей, она еще раз внимательно всмотрелась в портреты Сэмуэля Рофа и Терении, чувствуя их присутствие, словно они и сейчас были живы. Затем она поднялась в башенную комнату, захватив с собой книгу. Часами просиживала она в комнате, читая и вновь перечитывая ее страницы, и Самуэль и Тирения становились ей ближе и понятнее, и разделявшее их столетие исчезало. В течение нескольких последующих лет, читала Элизабет,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 У Симуэля наладились хорошие отношения с доктором Уаллом, чего явно нельзя было сказать о матери Терении, острой на язык, сварливой и надменной женщине. Симуэля она люто ненавидела, и он старался как можно реже попадаться ей на глаза. Симуэля поражало обилие лекарств, с помощью которых можно вылечить человека. Был найден папирус?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 Мясо ящерицы, кровь летучей мыши, слюна верблюда, печень льва, лягушачья ножка, порошок единорога. Знак Х., стоявший на каждом рецепте, был ничем иным, как знаком молитвы древнеегипетскому богу врачевания Хора. Само слово «химия», читал Самуэль, происходило от древнего названия Египта, земля Ками или Кими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 Большинство пациентов, принимавших эти лекарства, умирали либо от болезни, которую им пытались вылечить, либо от самих лекарств. Издавалось несколько журналов, где помещалась информация о новых фармацевтических препаратах, и Сэмуэль жадно их читал. С доктором Уалом он обсуждал свои теории.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 Дальше этого, иметь двух захудалых лошаденок, тянущих по возке по грязным, запруженным народом улицам Краковского гетто, воображение его отца не простиралось. Симуэль едва сдерживал слезы. Ночью, когда все заснули, Симуэль пошел на конюшню и внимательно осмотрел лошадь, которую назвали Ферт. Худший экземпляр трудно было себе вообразить. Худая, старая,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 Сэмуэль погладил лошадь по голове. «Будем заниматься фармацевтикой», — доверительно сообщил он Ферд. В углу конюшни, где стояла Ферд, Сэмуэль соорудил импровизированную лабораторию. В густом бульоне он вырастил культуру бактерий дифтерии. Когда бульон помутнел, он перелил часть его в сосуд, разжижил и немного подогрел. Наполнив шприц, подошел к лошади. — Помнишь, что я тебе говорил? — прошептал Симуэль. — Настал твой великий день. Он воткнул шприц в складками висевшую кожу под лопаткой и, как учил его доктор Уалл, впрыснул туда содержимое. Ферт повернула голову, укоризненно поглядела на него и обдала струей мочи. Симуэль подсчитал, что потребуется примерно семьдесят два часа, чтобы культура дозрела в организме Ферт.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 «Симуэлю ведь требовалось совсем немного сыворотки и всего маленький флакончик крови Ферд, и никто от этого ничего не потеряет», — размышлял он. На утро третьего и решающего дня Симуэль был разбужен истошными воплями отца. Симуэль выпрыгнул из постели, подбежал к окну и выглянул во двор. Отец стоял возле воска и вопил не своим голосом. Лошади впереди воска не было». Симуэль наспех оделся и вылетел наружу. Момзер! кричал отец, обманщик, вор, вор, вор! Симуэль протолкался сквозь быстро собиравшуюся вокруг толпу. Где Ферт? Ты спрашиваешь об этом меня? Заорал отец. Ферт умерла, умерла, как собака, прямо на улице. Сердце Симуэля упало.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 Красивый дом для Терении и их будущих детей. Но самое страшное было еще впереди. На другой день после смерти Ферт Симуэль узнал, что доктор Уалл и его жена решили выдать Терению замуж за Равина. Симуэль ушам своим не поверил. Терение была уготована ему и никому более. Со всех ног бросился он к дому доктора и мадам Уалл. Запыхавшись, влетел к ним и, едва отдышавшись, набрал в грудь побольше воздуха и заявил. «Произошла ошибка. Разве Терене не сказала, что выходит замуж за меня?» Они с изумлением уставились на него. «Знаю, что мы не пара», — быстро продолжал Семуэль, — «но она будет несчастна, выйдя за другого, а не за меня. Равин слишком стар». «Небих, Аболтус, вон, вон!» Мать Терении чуть не хватила поплексический удар. Минуту спустя Симуэль стоял на улице, и в ушах его еще звенел леденящий душу запрет вообще появляться в этом доме. Ночью у Симуэля состоялся длинный разговор с Богом. «Чего ты хочешь от меня? Если Терене не может быть моей, зачем же ты сделал так, что я полюбил ее? Неужели ты ничего не чувствуешь?» — в отчаянии подняв к небу лицо, кричал он. «Ты слышишь меня?» И в переполненном людьми доме раздавалось в ответ: Мы слышим тебя, Самуэль, заткнись Бога ради и дай поспать людям. На следующий день доктор Уал прислал за Самуэлем. Его провели в гостиную, где сидели доктор, мадам Уал и Тирени. У нас тут небольшое затруднение, начал Уал. Наша дочка, когда заупрямится, сладу с ней нет. Непонятно почему, но она вообразила, что ты ей нравишься. Я не говорю «полюбила, Симуэль», потому что молоденькие девушки не знают, что такое любовь. Тем не менее, она отказывается выйти замуж за Равина Рабиновича и желает выйти замуж за тебя. Симуэль украдкой взглянул на Тирению, и она улыбнулась в ответ. Он чуть не умер от радости, но радость эта была недолгой. Доктор Уал продолжал. ты «Говорил, что любишь мою дочь». «Да, господин доктор», — заикаясь, забормотал Симуэль. Затем твердым голосом произнес. «Да, господин доктор». «Тогда позволь узнать, Симуэль. Хотел бы ты, чтобы Терения вышла замуж за уличного торговца». Симуэль сразу сообразил, куда клонит доктор. Он вновь взглянул на Терению и медленно сказал «нет». «А теперь ты видишь?» Никто из нас не хочет, чтобы Терене вышла за торговца. А ведь ты, Симуэль, и есть никто иной, как уличный торговец. Но я не всегда буду им. Голос Симуэля окреп. А кем ты будешь? — вмешалась мадам Уал. Ты и весь твой род — уличные торгаши. Так вы ими и останетесь. А я не желаю, чтобы моя дочь вышла замуж за торговца. Симуэль в замешательстве смотрел на них троих. Он шел сюда с тревогой и страхом, чувствуя высшую радость и черное отчаяние. Что же они хотят от него? — Сделаем так, — сказал доктор Уал. — Мы дадим тебе шесть месяцев, в течение которых ты должен доказать, что ты не просто уличный торговец.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 неимоверную тяжесть во всем теле. Ему может помочь только чудо. Взять семьи доктора должен быть либо врачом, либо раввином, либо на худой конец просто богатым человеком. Симуэль мысленно подверг анализу каждую из трех возможностей. Закон запрещал ему стать врачом. Раввином? Но чтобы им стать, надо начать учиться с тринадцати лет — а ему уже восемнадцать. Богатым исключено. Да работает он хоть по двадцать четыре часа в сутки, продавая на улицах гетто свои нехитрые товары, он и к девяноста годам останется таким же бедняком, как сейчас. Уалы задали ему явно невыполнимую задачу. На первый взгляд они вроде бы пошли навстречу Терении, разрешив ей отложить свадьбу с Равином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 назначенные шесть месяцев. Днем Симуэль помогал отцу. Но лишь только смеркалось и длинные тени заходящего солнца ложились на стены гетто, Симуэль торопился домой, не жуя проглатывал какую-нибудь снедь и тотчас бежал в свою импровизированную лабораторию. Он изготовил сотни различных по величине доз сыворотки, впрыскивая их кроликам, собакам, кошкам и птицам. Но все они дохли.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 Закон гласил, что до захода солнца все евреи обязаны были находиться внутри гетто, и если кто-либо из них опаздывал к моменту закрытия ворот и оставался за ними, его тотчас схватали и ссылали на каторжные работы. И поэтому пуще смерти боялись они оказаться за воротами гетто после захода солнца. Обоим стражам предписывалось всю ночь оставаться на посту и караулить ворота. Но в гетто все знали, что едва ворота закрывались на ночь, кто-либо из стражников уходил в город развлекаться. Перед рассветом он возвращался, чтобы помочь товарищу открыть ворота. Стражники Павел и Арам отличались друг от друга, как небо от земли. Павел был добродушным и славным малым. А Арам — прямой его противоположностью. Это был настоящий зверь, смуглый, крепко сбитый, со стальными ручищами и грузным, как пивная бочка, телом. Он был ярым антисемитом. И когда заступал на дежурство, все евреи стремились в этот день прийти в гетто гораздо раньше положенного срока, так как высшим наслаждением Арама было подловить какого-нибудь зазевавшегося еврея, избить его до полусмерти дубинкой и затем оттащить через мост в ненавистную караулку. Арам как раз и орал на Самуэля, требуя, чтобы тот освободил проход. Семюэль поспешно двинулся вперед, чувствуя за спиной сверлящий, ненавидящий взгляд стражника. Шесть месяцев отсрочки Симуэля скоро превратились в пять, затем в четыре и, наконец, в три месяца. Не проходило дня и часа, чтобы Семюэль не думал над разрешением своей проблемы. И все это время он упорно работал в лаборатории. Он советовался с некоторыми из богатых обитателей гетто, но те либо не желали его слушать, либо, если удостаивали вниманием, давали ему бесполезные советы. «Хочешь делать деньги? Береги копейку, и в один прекрасный день ты сможешь завести свое дело». Хорошо им было давать такие советы. Все они родились в семьях зажиточных людей. Приходила ему в голову и шальная мысль уговорить Терению бежать с ним. Но куда? В конце путешествия их могло ждать только другое гетто, а он, как был без гроша в кармане, так и останется несчастным оборванцем. Нет, он слишком любит Терению, чтобы пойти на это. Ловушка захлопнулась. Часы безжалостно отстукивали время, и три месяца вскоре превратились в два, затем в один месяц. Единственным утешением Симуэля в эти дни были свидания с Тереней. Ему было разрешено три раза в неделю видеться с ней в присутствии кого-либо из членов семьи доктора. И всякий раз после очередной встречи он чувствовал, что еще сильнее любит ее. Встречи эти были и сладостны, и горьки, так как чем чаще Симуэль виделся с ней, тем горше становилось ему от мысли, что он может навсегда потерять ее. «Я знаю, ты добьешься успеха», — успокаивало его терение. Теперь оставалось всего три недели, а Симуэль был по-прежнему так же далек от решения своей проблемы, как в самом ее начале. Как-то поздней ночью... В конюшне к Самуэлю прибежала Теренни. Обняв его, она сказала, — Давай сбежим, Самуэль. Он никогда так не любил ее, как в тот миг. Ради него она готова была навлечь на себя позор, бросить отца с матерью и отказаться от своей сытой и обеспеченной жизни. Он прижал ее к себе и сказал, — Нет, куда бы мы ни сбежали, я все равно останусь уличным торгашом. Меня это не волнует. Перед мысленным взором Самуэля предстал ее великолепный дом с просторными комнатами, слугами, поддерживающими их в идеальном порядке, и затем он представил свою маленькую богую комнатенку, в которой они жили втроем с отцом и тетушкой. Он сказал, «Это волнует меня, Теренни». Она вырвалась из его объятий и убежала. Утром следующего дня... Сэмуэль встретил Исаака, своего бывшего школьного товарища. Тот шел по улице, ведя на поводу лошадь. Лошадь была одноглазой, страдающей от колик, хромой и глухой. «Привет, Сэмуэль!» «Привет, Исаак! Не знаю, куда ты ведешь свою лошадь, но лучше поспеши. Не равен час, она откинет копыта прямо на дороге. Ну и что? Я все равно веду лоту на мыло!» В глазах Семюэля Засветился интерес. «Ты думаешь, они тебе много за нее дадут? Зачем много? Мне нужно ровно два флорина, чтобы купить тележку». У Самуэля от волнения перехватило дыхание. «Зачем же так далеко идти? Давай махнемся. Ты мне лошадь, я тебе тележку». Через пять минут сделка была заключена. Симуэлю оставалось лишь смастерить себе новую тележку и объяснить отцу, как он потерял старую и откуда взялась эта кляча. Он привел ее в стойло, где недавно стояла Ферд. При ближайшем рассмотрении Лота явила собой еще более жалкое зрелище, чем Ферд. Симуэль похлопал животное по холке и сказал, «Не волнуйся, Лота, ты войдешь в историю медицины». И несколько минут спустя он уже готовил первую партию сыворотки. В гетто из-за перенаселенности и вопиющей антисанитарии то и дело вспыхивали эпидемии. Последней из них была лихорадка, сопровождавшаяся удушливым кашлем, воспалением гланд и кончавшаяся мучительной смертью. Врачи не знали толком ни причины ее возникновения, ни способов борьбы с ней. Болезнь свалила с ног и отца Исаака. Когда Симуэль узнал об этом, он поспешил к своему школьному товарищу. «Был врач», — плача рассказывал тот Симуэлю, — сказал, что ничем не может помочь. Сверху доносился мучительный надрывный кашель, которому, казалось, не будет конца. «У меня к тебе просьба», — сказал Симуэль. «Достань мне носовой платок твоего отца!» Исаак в недоумении уставился на него. «Что? Только обязательно за харканой. И смотри, бери его осторожно, там полно микробов». Часом позже Симуэль на конюшне осторожно соскребал мокроту с платка в блюдо с бульоном. Он работал всю ночь и весь следующий день. «И следующий» впрыскивая маленькие дозы раствора в терпеливую лоту, постепенно увеличивая их, борясь со временем, надеясь спасти жизнь отцу Исаака, надеясь спасти свою собственную жизнь. Симуэль так никогда до конца и не понял, на чьей же стороне был бог, на его или на стороне лоты, но старая умирающая лошадь выжила даже после самых больших доз, И Симуэль получил первую порцию антитоксина. Теперь оставалось уговорить отца Исаака согласиться, чтобы ему ввели сыворотку. Выяснилось, что уговаривать того не надо. Когда Симуэль пришел в дом Исаака, там было полно родственников, оплакивающих еще живого, но быстро угасающего человека. «Ему уже недолго осталось», — сказал Исаак Симуэлю. «Могу я пройти к нему?» Юноши поднялись в комнату умирающего. Отец Исаака лежал в постели с лицом пунцовым от жара. Приступы удушливого кашля сотрясали его истощенную фигуру, ему становилось все хуже и хуже. Было ясно, что он умирает. Симуэль набрал в грудь побольше воздуха и сказал, «Мне надо поговорить с тобой и с твоей матерью». Оба, и сын, и мать — не верили в целительную силу содержимого маленького пузырька, который прихватил с собой Самуэль. Но либо это, либо смерть кормильца. И они решились на укол, так как все равно терять было нечего. Симуэль ввел сыворотку отцу Исаака. В течение трех часов он неотлучно находился у постели больного, но никаких признаков улучшения не заметил. Сыворотка не подействовала а если и подействовало, то в худшую сторону. Припадки явно участились, и, наконец, избегая встречаться глазами с Исааком, он ушел домой. На рассвете следующего дня Симуэль должен был идти в Краков закупать товары. Он сгорал от нетерпения поскорее вернуться назад, чтобы узнать, жив ли еще отец Исаака. На рынке были толпы народа,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 «Тебе нужно новое колесо?» «Да, пан полицейский». «А где его взять, знаешь?» «Нет, пан начальник». Полицейский что-то написал на клочке бумаги. «Иди по этому адресу и скажи им, что тебе нужно». «Я не могу оставить тележку». «Почему это не можешь?» Сказал полицейский, сурово оглядывая толпу. «А я на что?» «Беги быстро». Симуэль бежал всю дорогу.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 Симуэль стремительно приближался к стенам гетто, оставалось добежать совсем немного. Из темноты неожиданно вынурнули ворота. Они были закрыты. Симуэль ни разу не видел их закрытыми с внешней стороны. Жизнь показалась ему словно вывернутой наизнанку, и он содрогнулся от ужаса. Он был отгорожен от своих родных, своего мира, всего, что ему было дорого.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 «Топай, топай!» — сказал он. В темноте Симуэль не видел его лица, но он узнал голос — Арам. «Ближе, ближе! Иди сюда!» Арам с едва заметной усмешкой наблюдал за приближающимся Симуэлем. Юноша Арабеф остановился. «Давай, давай!» — подзадорил его Арам. «Топай! Чего остановился?» Симуэль...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 Ты не успел войти до закрытия ворот. Знаешь, что теперь с тобой будет?» Симуэль, обмирая от ужаса, отрицательно мотнул головой. «Я тебе расскажу», — сказал Арам. «На прошлой неделе вышел новый указ. Все жиды, пойманные за воротами гетто после захода солнца, должны быть отправлены в Силезию. Десять лет каторжных работ. Но как? Нравится?» В это трудно было поверить. Но я... я ничего не сделал плохого. Я свободной рукой Арам на Отмаш ударил Симуэля по лицу и отпустил его. Симуэль тяжело рухнул на землю. «Пошли», — сказал Арам. «Куда?» — пролепетал Симуэль. От ужаса он едва ворочил языком. «В участок. А утром тебя вместе с остальной швалью отправят куда надо. Вставай».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 «Пожалуйста, не надо», — жалобно попросил он, — «отпустите меня». Арам еще сильнее, так что, казалось, в жилах остановится кровь, сжал его руку. «Давай, давай, моли», — сказал Арам, — «обожаю, когда жит конючит». «Слышал, небось, о Силезии? Аккурат попадешь к зиме». «Но все в порядке, в шахтах и тихо, и тепло». «Когда твои легкие станут черными от угля и начнешь харкать кровью, тебя выкинут на снег подыхать». Впереди за мостом, почти невидимая из-за густой сетки дождя, замаячила казенная постройка полицейского участка, в которой помещалась казарма. «Быстрее!» — приказал Арам. И вдруг, словно вспышка озарила сознание Самуэля. «Никто не смеет с ним так обращаться». Он подумал о Терении, о своих родичах, об отце Исаака. Никто не смеет распоряжаться его жизнью. Надо что-то делать, попытаться спастись. Они шли по узкому мосту. Внизу шумно бежала полноводная, разбухшая от зимних дождей река. И те оставалось ярдов тридцать. Надо было на что-то решаться. На что? Бежать? Но как? Арам был вооружен. Но даже и без оружия он мог как муху прихлопнуть Симуэле. Он был почти вдвое выше, и востократ сильнее несчастного. Они уже перешли мост, и казенный барак был совсем рядом. Да быстрее же рявкнул Арам, дернув Симуэле за руку. «У меня еще масса дел!» Они уже были в двух шагах от казармы, Симуэль даже слышал доносившийся оттуда смех. Арам, стиснув руку юноши,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 Монеты громко звякнули, ударившись об улыжную мостовую. Арам резко остановился. «Что это?» «Ничего», — быстро сказал Симуэль. Арам посмотрел юноше в глаза и хмыкнул. Все еще держа Симуэля за руку, он обернулся, внимательно посмотрел вниз и увидел мешочек с деньгами. «Там тебе денежки явно не понадобятся», — сказал Арам. Он наклонился, чтобы поднять мешочек с земли, Самуэль тоже наклонился. Арам первый схватил мешочек, но не мешочек был нужен Самуэлю. Его пальцы сомкнулись на булыжнике, валявшемся недалеко от мешочка. Выпрямившись, Самуэль изо всей силы ударил камнем в правый глаз Арама. Глаз мгновенно превратился в кровавое месиво, а Самуэль продолжал нещадно колотить камнем по лицу стражника. Он видел, как в кровавую кашу превратился нос, затем рот, и, наконец, все лицо стало одной сплошной кровавой массой. Арам все еще стоял на ногах, словно ослепленный циклоп. Самуэль, чуть не теряя от ужаса сознание, смотрел на него не в силах уже больше его ударить. Гигантское тело начало медленно оседать к земле. Симуэль оторопело смотрел на мертвого стражника, словно не верил, что он смог это сделать.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 Все жильцы дома собрались в их комнате, и когда Симуэль появился в дверях, им показалось, что вошло ожившее привидение. Они тебя отпустили? Не понимаю, заикаясь, сказал отец. Мы думали ты. Симуэль быстро рассказал им, что произошло, и выражение тревоги на их лицах сменилось выражением ужаса. Господи, простонал отец Симуэля, они нас всех теперь перевешают. «Не перевешают, если сделаете то, что скажу», — заверил их Симуэль. В нескольких словах объяснил, что имел в виду. Через пятнадцать минут Симуэль, его отец и еще двое из соседей уже подходили к воротам гетто. «А если вернется второй стражник», — прошептал отец Симуэля. «Придется рискнуть», — сказал Симуэль. «Если он там, я все возьму на себя». Распахнув ворота, он выскочил наружу, ожидая, что в любой момент из темноты может появиться второй стражник и наброситься на него. Он вставил ключ в замок и повернул его. Теперь ворота были заперты снаружи. Привязав к себе ключ, Симуэль подошел к стене слева от ворот. Через несколько секунд по стене, как змея, скользнула толстая веревка. Симуэль ухватился за нее, а отец и двое соседей, потянув за нее с другой стороны, стали поднимать его вверх. Добравшись до вершины, Симуэль сделал на веревке петлю, зацепил ее за неровный выступ и быстро спустился вниз. Резким взмахом высвободил веревку. «О, Господи!» — пробормотал отец. «А что нам делать на восходе солнца?» Симуэль взглянул на него и сказал...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 В один и тот же день он убил одного и вернул к жизни другого человека. Новость об исцелении отца Исаака мгновенно облетела гетто. Родственники умирающих людей осаждали дом Рофов, умоляя Самуэля дать им хоть капельку своей волшебной сыворотки. Он едва успевал удовлетворять их просьбы. В один из дней Симуэль пошел к доктору Уалу, уже прослышавшему о сыворотке. Но доктор был настроен скептически. Я должен видеть это своими глазами, заявил он. Сделай несколько доз и впрысни одному из моих пациентов. Можно было выбрать кого угодно, и доктор указал на самого, как ему казалось, безнадежного. По прошествии 24 часов больной заметно пошел на поправку. Уал! Отправился на конюшню, откуда сутками, готовя сыворотку, не вылезал Самуэль и сказал, «Сыворотка действует, ты своего добился. Чего хочешь приданное?» Самуэль поднял на него воспаленные от бессонницы глаза и сказал, «Еще одну лошадь». Тот 1868 год положил начало рофу и сыновьям. Когда Сэмуэл женился на Терене, то в приданное получил шесть лошадей и прекрасно оборудованную лабораторию для своих опытов. Сэмуэл не делал секрета из своих экспериментов. Лекарства он добывал из трав, и вскоре в маленькую лабораторию потянулись соседи, чтобы купить у него настойки от своих болезней. И все получали, что кому было нужно. Имя Самуэля становилось все более известным. Тем, кто не мог платить, Самуэль говорил, «Бери и о деньгах не беспокойся». А Терении объяснял это так. «Лекарства создают, чтобы лечить, а не обогащаться». Дело его расширялось, и вскоре он уже говорил Терении, «Пора открывать свою аптеку».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 и не доверяю партнерам. Это наше дело. Мне не хотелось бы, чтобы чужие люди владели хоть частицей того, что по праву принадлежит мне. Терение полностью с ним соглашалось. Чем шире становилось дело, тем больше появлялось новых аптек, тем чаще предлагались ему деньги и немалые. Самуэль упорно отказывался от партнерства. Когда тесть спросил его, почему он это делает, Самуэль ответил, «Не следует пускать сытую лису в курятник, настанет день, когда она проголодается». Росло благосостояние Самуэля, росла и его семья. Тирения родила ему пятерых сыновей — Авраама, Джозефа, Яна, Антона и Питера. И с рождением каждого сына Самуэль открывал новый аптечный магазин, всякий раз больше предыдущего.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 Он уже выстроил себе собственное помещение для магазина в центре Кракова, а для Тирении купил в городе прекрасный дом. Мечта Симуэля осуществилась. Он вырвался из краковского гетто. Но замыслы его простирались значительно дальше Кракова. По мере того, как подрастали сыновья, Симуэль нанимал им учителей, обучавших их разным иностранным языкам. Он с ума сошел, —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 Он знал, с кем будут разговаривать его сыновья. Ко времени, когда каждому из мальчиков исполнялось пятнадцать лет, они вместе с отцом побывали в различных странах. Во время таких поездок Симуэль готовил себе плацдарм для будущих завоеваний. Когда Аврааму исполнился 21 год, Симуэль собрал всю семью и объявил, «Авраам будет жить в Америке». «В Америке», — завопила мать Теренни, — «этой стране дикарей, да я не пущу туда своего внука. Он будет там, где ему не грозит никакая опасность». «Не грозит никакая опасность». Симуэль вспомнил погромы в гетто, смерть матери Араама. «Он едет за границу», — объявил Симуэль и, повернувшись к Аврааму, добавил. «Откроешь магазин в Нью-Йорке и возглавишь там наше дело». «Да, отец», — гордо ответил Авраам. Симуэль повернулся к Джозефу. «Когда тебе исполнится двадцать один год, ты поедешь в Берлин». Джозеф согласно кивнул. «А я поеду во Францию. Надеюсь, в Париж», — сказал Антон. «Варежку там особенно не разевай», — буркнул Симуэль. «Некоторые из тамошних гоек очень красивые». Затем повернулся к Яну. «Ты поедешь в Англию». «Питер, самый юный, нетерпеливо подхватил, а я поеду в Италию, правда, папа? Когда мне отправляться?» Самуэль засмеялся и сказал, «Только не сегодня. Подожди, исполнится двадцать один год, поедешь». Так оно и вышло. С каждым из них Самуэль съездил лично и помог открыть фабрики и подобрать людей на руководящие должности. В течение семи лет Рофы открыли дело в пяти странах. Становление династии завершилось. Сэмуэль нанял адвоката, с помощью которого специально оговорил, что любая компания в той или иной стране, будучи юридически самостоятельным субъектом, тем не менее несет ответственность перед всеми аналогичными родственными компаниями. Никаких пришельцев извне, вдалбливал Сэмуэль адвокату. «Акции должны всегда оставаться в пределах семьи. Они и останутся в ней», — заверил его адвокат. «Но, Симуэль, если вашим сыновьям не будет позволено продавать акции самостоятельно, на что же они будут жить? Вы же не хотите, чтобы они нищенствовали?» Симуэль утвердительно кивнул головой. «У каждого из них будет прекрасный дом, большая зарплата и открытые счета на официальные нужды». Остальное должно идти в дело. Если возникнет желание продать акции, решение по этому вопросу должно быть единогласным. Контрольный пакет акций будет принадлежать моему старшему сыну и его наследникам. Мы развернемся шире, чем Ротшильды». Пророчество Самуэля сбылось. Дело ширилось и процветало. И хотя сыновья были разбросаны по белу свету, Сэмуэль и Теренни делали все возможное, чтобы они оставались братьями не только по крови. На праздники и дни рождения сыновья всегда приезжали домой. Но у этих визитов был и другой, тайный смысл. Братья запирались с отцом и обсуждали дела фирмы. Они создали разветвленную систему экономического шпионажа. Стоило одному из них узнать о каком-либо новом лекарстве, как он немедленно посылал курьеров к братьям, и те тотчас налаживали производство этого препарата. Таким образом, фирма всегда оказывалась впереди всех своих конкурентов. На рубеже столетия все уже переженились и подарили Симуэлю внуков. Авраам уехал в Америку в 1891 году, когда ему исполнился 21 год. Семь лет спустя он женился на американской девушке, и в 1905 году она родила сына первого внука Сэмуэля. Вудра звали сына, от которого произошел Сэм. Джозеф женился на немецкой девушке, и она родила ему сына и дочку. У сына, в свою очередь, родилась девочка, названная Анной. Анна вышла замуж за немца, Вальтера Гаснера. Во Франции Антон женился на француженке, которая родила ему двух сыновей. Один сын покончил жизнь самоубийством, другой женился и произвел на свет дочь Элену. Она несколько раз выходила замуж, но детей у нее не было. Ян в Лондоне женился на англичанке. Их единственная дочь вышла замуж за баронетта Николза и произвела на свет сына, которого при рождении нарекли Аликом. В Риме Питер женился на итальянке. У них родились сын и дочь. Когда их сын в свою очередь женился, его жена подарила ему дочь Симонетту, которая влюбилась и вышла замуж за молодого архитектора Ива Палацци. Таковы были ветви потомства Сэмуэля и Тереней. Сэмуэль дожил до того времени, когда новые веяния изменили жизнь на планете. Маркони изобрел свой беспроволочный телеграф, братья Райт впервые поднялись в воздух с кити Хоук на своем аэроплане. Дело Дрейфуса стало новостью номер один во всех газетах мира, а адмирал Перри достиг Северного полюса. Началось массовое производство модели Т. Форда. Мир осветился электрическими лампочками и повсюду зазвенели телефоны. В медицине были выявлены и укращены микробы туберкулеза, тифа, малярии. Ров и сыновья, менее чем за полвека своего существования, превратились в гигантскую многонациональную корпорацию, располшуюся по всему миру. Симуэль и его кляча заморыш и стали создателями династий. Когда Элизабет в пятый раз прочла книгу, она незаметно возвратила ее на прежнее место под стекло. Книга сделала свое дело. Элизабет почувствовала себя частицей прошлого, а прошлое — частицей себя. Впервые в жизни она поняла, Кто она и откуда берет свое начало?